Но зазевался, и яичница у него сгорела на сковороде. Тогда он принялся варить в горшке картошку. Но картошка разварилась, и из неё получилась какая-то несъедобная слизь, вроде клейстера, который употребляется для приклеивания обоев. Словом, за что он ни брался, у него каждый раз получалось не то, что надо, а то, что надо почему-то не получалось. Всё, что он варил, ему приходилось есть либо в недоваренном, либо в переваренном виде. А всё, что жарил, он съедал не дожаренным или пережаренным, а не то его все сырым или горелым. От такой пищи у него часто болел живот, и от этого он был злой как пёс. В доме у него был, как говорится, свинушник, так как наводить чистоту теперь было некому, а самому спруцу было лень работать щёткой или шваброй. К тому же он не любил мыть посуду. По завтракам, по обедам или по ужинам он ставил грязную посуду куда-нибудь на пол в угол.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 что постепенно всё возвратится к старому, и вернувшись к нему слуги наведут в доме чистоту и порядок. Время однако шло, перемен не было, а господин Спруц всё ещё продолжал на что-то надеяться, не замечая, что сидит уже по самое уши в грязи. Но беда, как иногда говорится, не является в одиночку. Скоро у Спруца кончились запасы угля, а так как топить печи чем-нибудь надо было, он принялся жечь мебель.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 коротышку со смуглым широкоскулым лицом, украшенным небольшими черными аккуратно причесанными усиками, такой же небольшой черной остроконечной бородкой и узенькими, беспокойно шмыгающими по сторонам черными глазками. Это лицо показалось Спрутцу совсем незнакомым, но когда пришедший сказал, что его зовут Жулио, Спрутц начал припоминать, что уже где-то слыхал его имя. Пригласив Жулио в комнату, Спрутц сказал «Скоро». Ваше имя кажется мне знакомо. Не можете ли вы напомнить, где мы с вами встречались? Встречались? Нет, ответил Джулиус, удивлением разглядывая громаддившийся вокруг в зале же мусора, обломки мебели и рыбьи скелеты. Я лишь имел возможность оказать вам услугу, когда вы захотели разделаться с обществом гигантских растений. Ах, верно, воскликнул Спруц, однако помнится, тогда недёшево вы содрали с меня за эту услугу. 3 миллиончиков фертингов, если не ошибаюсь. "Нет, три", холоднокровно ответил Жулио. Разговор шёл о 2 миллионах. "Впрочем, мне от этих миллионов ровным счётом ничего не досталось, так как этот Кадина Скуперфилд треснул меня палкой по голове, а эти двое животных Мига и Крапс бросили меня одного в лесу и скрылись со всеми деньгами. С тех пор я скитаюсь по Сведу, стараясь отыскать это животное Мигу".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 У вас, голубчик, в этой комнате слишком много скопилось дряни, сказал он однажды Спруцу. Однако убирать здесь не стоит. Мы попросту перейдём в другую комнату, а когда насвинем там, перейдём в третью, потом в четвёртую и так, пока не загадим весь дом, а там bidно будет. Поскольку топить лишний раз печём было лень, а по ночам бывала зябка, Жуляу придумал спать не на кроватях, а в сундуках. Забравшись вместе с Периной в сундук и закрывшись в нём крышкой,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 Не проходило дня, чтобы по телевидению теперь не показывали зреющие гигантских огурцов, помидоров, капусты, свёклы, арбузов, дынь, которые к тому же были посажены на землях отобранных у богачей. И Спруц и Жульё становилось не по себе, когда они видели высоченное колосся, наливающееся земной пшеницы. Вот она, вот она, где погибель наша растёт, говорил брызгая слюной Спруц и грозил со кулаком на экран телевизора.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 Всё из-за этой тряклятой ракеты, прошипел он. Если бы у меня был динамит, я бы тут же взорвал без всякого сожаления. Если бы не эта ракета, у нас бы всё было по-прежнему, и мы жили бы в своё удовольствие, вместо того, чтобы торчать здесь с утра до вечера и заниматься этой противной трепнёй. У меня есть динамит, то есть я могу его достать, сказал Жюль. И он принялся рассказывать Спруцу, что когда-то у него был магазин разнокалиберных товаров.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 Всю грязь за мной убирали, всячески заботились обо мне. Во! А теперь, теперь я сам должен о себе заботиться. Сам должен всё делать. Почему я вас спрашиваю? С какой стати? Раньше меня все почитали и уважали за моё богатство. Ниженько кланялись мне. А теперь все надо мной смеются, да ещё и кинокомедии про меня снимают. Это же оскорбление. Я не потерплю этого, я им докажу. Я их за это в клочкий